Непрошенный гость. В старом доме Мельника царило тягостное настроение. Суммы, которую был готов одолжить банк, катастрофически не хватало. Но Брецели не желали сдаваться так быстро. Я назначил встречи еще в двух банках, сказал Пауль Бретцль за обедом. А я поговорила с родителями. Они согласны одолжить нам немного денег ответила мама близнецов. Нельзя падать духом. Близнецы внимательно все выслушали и быстро принесли из детской свои копилки. Довольно сияя, они поставили копилки на кухонный стол. Конечно, времени на это ушло немало, зато теперь толстые круглые животики свинок были заполнены монетами. Вот, наши деньги, тоже возьмите сказал Луис и ласково похлопал свою свинку по спинке. Растроганная мама обняла его. Какие у нас замечательные дети! Они ценнее всех денег и всех старых домов мельника в мире. Точно, засмеялся Луис. Но мы хотим остаться жить здесь, в этом доме, сказала Лина. И мы останемся, решительно воскликнул папа. Немного денег мы уже собрали. Мы могли бы подзаработать, с энтузиазмом предложила Лина. Я готова стать репетитором и учить читать. Мама Клары меня недавно просила. А Луис мог бы? Она задумчиво посмотрела на брата. Я мог бы стричь газон в нашем спортивном клубе. Там отличная газонокосилка. На ней можно ездить, как на тракторе. Лина закатила глаза, а папа ухмыльнулся. Договорились. Но если вы хотите подкопить карманных денег, то пока сохраните и то, что в копилках. Я сомневаюсь, кстати, что они разрешат тебе управлять газонокосилкой. Он шутливо потянул сына за зауха. А теперь доедайте. Мы должны открыть кафе до приезда первых посетителей. Пока семейство Брецели обедало, Петронелла заглянула в гости к тыкверу. Яблочный человечек обустроил себе квартиру в корнях корявой яблони. Но сегодня он удобно устроился на стуле перед входной дверью и читал газету. Кобальдский курьер поставлял самую свежую городскую информацию, не утаивая ничего обо всех сплетнях и слухах. Когда Петранелла возникла перед его домом, Тиквер опустил газету. Петранелла, как я рад тебя видеть. Подожди, принесу тебе второй стул. Тиквер исчез в доме и сразу же возвратился со стулом. Петранелла села рядом с ним в тенечке. "Рассказывай, есть какие-нибудь новости о старом доме мельника?" Яблоневая ведьма покачала головой. "К сожалению, нет. Но я говорила со своей бабушкой и узнала кое-что интересное." "Да?" Яблочный человечек с любопытством уставился на маленькую ведьму. Петранелла кивнула. "Прежде всего, бабушка передает тебе привет. Большое спасибо." У нее все хорошо. Лучше не бывает. Но представь себе, она рассказала, что старая мельничиха подарила ей этот сад. Как? Тыквер вытаращился на Петронелу. Ты все верно услышал, Причем мельничиха оформила передачу сада письменно. Дай посмотреть. Петронела вздохнула. В том-то и загвоздка. Бабушка очень старалась Но так и не смогла вспомнить, куда дело дарственную. Она считает, что закопала документ в саду, но не уверена. Петранелла удрученно посмотрела на Тыквера. "Я подумала, может быть, ты знаешь, где он может быть?" Тыквер с сожалением покачал головой. "Понятия не имею. У твоей бабушки в саду было много укромных местечек и тайников, насколько мне известно," Прежде чем уехать отсюда, она их все опустошила. Жаль, сказала Петранелла. Это было бы слишком хорошо. Тем не менее, большое спасибо. Тыквер приветливо улыбнулся. Мы можем еще раз осмотреть все тайники. Я и мои люди примерно знаем, где нужно копать. Ты сделаешь это для меня? Ты настоящее сокровище, Тыквер!» Петренела вскочила и крепко расцеловала яблочного человечка в обе щеки. Первые посетители кафе у Волшебной мельницы уже ждали, когда их обслужат. Они удобно устроились за маленькими столиками в саду и очень обрадовались, когда Брецели наконец-то вышли из дома. Господин Брецель раскрывал зонтики от солнца, Алина с Луисом принимали заказы. Когда гравий перед кафе зашуршал под колесами машины и рядом с терновником припарковался черный лимузин. Луис возбуждённо ткнул сестру в бок. Глянь, этот лимузин не кажется тебе знакомым? А то, буркнула Лина, что этот надутый индюк здесь забыл? Задняя дверь автомобиля открылась, и наружу выбрался тучный мужчина. Он был одет в легкий летний костюм, и рубашку в клетку. Он с удовольствием оглядел оживленное кафе. Взбешенный Луис громко втянул в себя воздух, готов поспорить, он явился осмотреть свои будущие владения. У Лины подкосились ноги. Неужели этот слизень посмеет выгнать их из дома? Немыслимо. Но именно так господин Плюгавица собирался поступить. Как хозяин крупнейшей булочной в городе, он не был намерен терпеть у себя под боком маленькое, но изысканное кафе, составлявшее ему конкуренцию. Особенно, если учесть, что это кафе принадлежит его бывшему работнику, который увел у него из-под носа первый приз на конкурсе пирогов и тортов. Папа! Лина нервно ухватила папу за рубашку. Посмотри, кто там приехал. Господин Брецель обернулся и встал как вкопанный. Вид господина Плюгавица действовал на него как красная тряпка на быка. С лязгом он поставил поднос с пирожными на стол и направился к бывшему начальнику. А, вот идет господин Брецель. Не обращайте на меня внимания, мой дорогой. Я просто заехал посмотреть на свою будущую собственность. Плюгавица улыбнулся своей окульей улыбкой. Старая развалюха мне ни к чему. Однако в кафе много посетителей, а из этого можно извлечь кое-какую выгоду. Убирайтесь, а не то я выставлю вас вон, прошипел господин Брецель. Пока что мы живем здесь. Господин Плюгавец высокомерно улыбнулся. Обещаю вам, скоро это изменится. Поживем — увидим сказал господин Брецель. А сейчас исчезните, причем срочно, ясно вам? Господин Плюгавец побагровел. — что позволяет себе этот наглец? Но он еще пожалеет. В чем дело? Вам помочь сесть в машину? С угрозой в голосе поинтересовался господин Брецель. Лина и Луис хихикнули. Господин Плюгавец нарочито медленно устроился в автомобиле, и чуть опустил стекло. Мы еще поговорим, пообещал он. После этих слов черный лимузин сорвался с места и уехал. Надо было врезать ему по носу, высказал свое мнение Луис. Нет, такого одолжения я ему не сделаю, буркнул папа. Стоявшая у окна яблочного домика Петронелла опустила пиратскую подзорную трубу. Она пришла в ярость от беседы папы близнецов и плюгавица. Надутый индюк явился, чтобы поглазеть на свое будущее приобретение. Фыркнула яблоневая ведьма. Естественно, а ты ожидала чего-то другого от этого брюзгливца? спросил Люциус. Надеюсь, господин Брецель сказал ему в лицо все, что о нем думает. По-видимому, так и было. Однако боюсь, плюгавица этим трудно впечатлить. К сожалению, Петронелла оказалась права.